Глава 37. Спустя шесть часов мы с родителями входили в дом советника Аркона. Папа был слегка взволнован, хоть и старался скрыть это за чрезмерной собранностью. Для него личное приглашение на ужин от одного из главенствующих советников означало выход на новый уровень в делах. Он надеялся договориться с логаном о каких-то поставках в больших масштабах. И я не вникала, но заинтересованность отца была мне на руку. Но встретила нас только Алиса, и она была чем-то сильно взволнована. В гостиной, куда она нас привела, на диване сидела та самая очаровательная девочка Латиша, их слоганом «Дочка», которая тут же завладела вниманием моих родителей. Она активно знакомилась, расспрашивала их обо всем подряд и сама без умолку что-то рассказывала. Алиса взяла меня за руку и вывела из гостиной. Так, рассказывай все, потребовала она, приведя меня в какой-то кабинет и закрыв дверь. И быстро. Лати их отвлечет, но времени мало. А где Логан? Спросила я, уже предчувствуя что-то нехорошее. В том-то и проблема, взмахнула руками Алиса. Он улетел туда, куда ты сказала. Обещал, что к ужину точно будет, но еще не вернулся. Что происходит? Я медленно опустилась на диван. И он тоже пропал. «Сначала ты туда отправила Тая, теперь Логан. Ида, расскажи все. Если с моим мужем что-то случится, я... В общем, говори». Буквально потребовала она, воинственно сжав кулаки. Я и так уже решила раскрыть все карты, а теперь, когда и Логан пропал, просто не имела права молчать. Но на подробности не было времени. Я лишь кратко описала ситуацию с Ланросами, вскользь упомянув о том, что точно знаю, какая Кэллиан на самом деле сволочь, потому что была его женой долгих десять лет, а потом каким-то чудом вернулась в свое прошлое и встретила Таймуса, тем самым изменив его будущее. Теперь он не знает, что случится дальше. А отправился он в родовой поместье Ланросов, чтобы взглянуть на то место, в котором таится магия, переместившая меня во времени. И Логан тоже туда улетел. «А если это магия их обоих куда-нибудь в прошлое или будущее закинула?» — воскликнула Алиса. «Ладно, Тай, уверена, он сможет вернуться. А Логан?» «Если бы это было так, Тай уже вернулся бы», — мотнула я головой. «Но его нет. Я боюсь, что на них мог повлиять Кел или его сестра. Данире буквально очаровывает мужчин, лишая их воли и способности здравомыслить. Она буквально у меня на глазах околдовала Келвера Д'Аржерона». Мне с трудом удалось разуметь его. Он сказал, что сходит к своей кузине, которая умеет бороться с подобным. Но потом тоже пропал. — Так, не тратор, подняла руку Алиса. — Твои родители что-то знают? — Нет. И папа под влиянием Ланнерса. Он просто в восторге от этого мерзавца. — Почти плачу, — прошептала я. — Что же нам делать? Алиса задумалась на минуту, а потом кивнула каким-то своим мыслям и проговорила. — Сейчас идем ужинать. «Если твой отец под контролем, его лучше не провоцировать. Но сначала напиши письмо этому своему Келверу. Пусть срочно явится к тебе, хоть ночью. Так и пиши вопрос жизни и смерти», — указала она мне на стол. Когда я села за стол и начала писать, Алиса, расхаживая по кабинету, продолжила рассуждать. «Если все плохо, нам понадобится эта кузина. Надеюсь, она сможет помочь». Я тоже об этом подумала. И просила Келвера сразу же прийти и рассказать. Но он не пришел, так что... Или не помогла, или Ланросы что-то сделали с ним. «Не отвлекайся, пиши, времени мало», — ответила Алиса. «Я отправлю письмо с личным посыльным Логана, это должно поспособствовать». Я кивнула, а Алиса остановилась и покачала головой. «Ох, как же не хочется, но придется первородных дернуть, пробурчала она. «Кого?» — спросила я, сворачивая записку и беря со стола один из конвертов с замысловатыми вензелями и печатью советника Аркона. — Скажем так, у меня есть некоторые связи на той стороне среди духов. Логан не приветствует мое общение с ними, но это особый случай. — невесело усмехнулась Алиса. — Связь будем держать через них. Так что не пугайся, если вдруг на зеркале какие-то надписи появятся или услышишь шепот. «Это я из астрала к тебе постучусь. Ты сама не умеешь в астрал выходить?» «Нет», — отрицательно покачала я головой. «Научим», — хмыкнула Алиса. «Но это все потом. Пошли ужинать. Затягивать не будем. Быстренько поедим и разойдемся. Если что, разведу, дам тебе знать». Она забрала у меня письмо, как только я его подписала, и махнула рукой, чтобы я шла следом. А в холле нас уже ждал пожилой мужчина. Алиса отдала ему письмо и тихо проговорила. «Инрад, у нас форс-мажор, пусть быстро доставят». «Опять?» — вздохнул старик. «Так и живем», — развела она руками. «Что на этот раз?» — поджал он губы. «Есть опасения, что Логан и Тай угодили в неприятности. Будем разбираться», — ответила Алиса. «Разузнай про Кэллиана Ланроса и его сестру как можно больше. Только осторожно!» И, подхватив меня под руку, повела в гостиную. А я поняла, что для Алисы это не первое приключение такого рода. Слишком уверенно она себя вела. Другая на ее месте уже подняла бы панику, а эта леди чувствовала себя в критической ситуации, как рыба в воде. «Как же мне повезло, что я встретила ее!» Алиса извинилась за отсутствие Логана, и ужин прошел вполне неплохо. Если не брать в расчет то, что мы с ней явно думали не о том, как бы поддерживать беседу. Ситуацию спасала Латиша. Только благодаря этой очаровательной девочке, которая умела колдовать кого угодно без всякой магии, мои родители ничего не заподозрили. И даже папа не расстроился, что Логан не присутствовал на ужине и предложение повторить ужин завтра они с удовольствием поддержали. Только папа настоял, чтобы уже Алиса с Логаном и Латишей пришли к нам. Распрощались мы очень тепло, но Алиса, обнимая меня на прощании, успела шепнуть. «Насчет кузины. Как узнаешь, подойди к зеркалу и скажи. У Литур позови Алису. Мне передадут». «Хорошо, ты тоже дай знать, если что», — прошептала я в ответ. По дороге домой родители обсуждали ужин и восхищались милой дочуркой советника. Я молчала. А выйдя из кареты у дома, увидела ожидающего на крыльце Келвера. Живой. И пришел. Видимо, получил мою записку. Но почему раньше не явился? Это стало понятно, когда я подошла ближе.